Глава восьмая. Трудный разговор. Невозможно описать взгляд, которым обменялись госпожа Делюсене и отец Флористана, услышав эти грозные слова, ведет прямо на каторгу. Граф побледнел, как полотно. Он оперся на спинку стула, ноги у него подкосились. Его имя, окруженное почетом, благородное имя, опозорено ныне человеком, которого он всегда считал плодом супружеской измены. Когда первые минуты оцепенения прошли, пылавшее гневом лицо старика, угрожающий вид, с которым он направился к двери кабинета, выражали столь ужасную и непоколебимую решимость, что герцогиня де Люсене схватила его за руку и тихим голосом, в котором слышалась глубокая убежденность, сказала, «Он невиновен, клянусь вам». «Молчите». И слушайте дальше. Граф остановился. Ему так хотелось поверить тому, что говорила герцогиня. Она же и в самом деле была уверена в честности Флористана. Для того, чтобы спокойно принимать все новые и новые жертвы этой женщины, столь безрассудно щедрой и великодушной, жертвы, которые одни только и могли уберечь его от ареста и преследований, Жака Феррана, Виконт убедил госпожу де Лесуне в том, что он был обманут каким-то негодяем, всучившим ему в уплату фальшивый вексель, и теперь его, Виконта, могли заподозрить в сообщничестве с этим мошенником, ибо он пустил этот вексель в оборот. Герцогиня де Лесуне знала, Флорестан неосторожен, расточителен, безалаберен. Но она никогда ни на одну минуту не считала, что он способен не только на низкий или подлый поступок, но даже на малейшее проявление нечистоплотности или непорядочности. Дважды давая ему взаймы крупные суммы денег, когда он попадал в весьма затруднительное положение, она хотела оказать ему дружескую помощь, и Виконт ни разу не брал у нее денег без обещания вскоре же возвратить их, ибо, по его словам, Ему самому были должны вдвое большие суммы. Внешняя роскошь жизни, которую он вел, позволяла этому верить. К тому же госпожа Делюсене, уступая порыву своей природной доброты, думала только о том, чтобы быть полезной Флористану. В его словах она ни разу не усомнилась. Разве мог бы он в противном случае брать в долг такие большие деньги? Ручаясь за честность Флорестана, умоляя старого графа дослушать до конца беседу его сына с незнакомцем, герцогиня полагала, что речь может идти о том, что доверчивостью Виконта злоупотребили, и что он сможет полностью оправдать себя перед отцом. — Повторяю еще раз, — продолжал Флорестан изменившимся голосом, — этот птижан просто подлец. Он уверил меня, что у него нет больше векселей, помимо тех, что я получил из его рук частью вчера и частью три дня назад. Я полагал, что этот чертов вексель пущен в оборот, что по нему придется платить месяца через три в Лондоне, в банке Адамс и компания. «Да — Да-да, — снова послышался пронзительный голос Бодино, — я знаю, милейший Виконт, что вы весьма ловко обстряпали это дельце. Ваш подлог должен был обнаружиться тогда, когда вы были бы уже далеко отсюда. Но вы вознамерились провести человека более умелого, чем вы. — Эх, нашли время, когда поучать меня жалкий вы, человек! — в ярости закричал Флористан. Ведь вы же сами свели меня с тем субъектом, который всучил мне эти векселя. — Вот что, дражайший мой аристократ! — холодно ответил Бодино. «Поспокойнее. Вы ловко подделываете подписи на коммерческих бумагах, и это чудесно. Но это не резон обращаться с вашими друзьями со столь неприятной фамильярностью. Если вы еще позволите себе такой тон, я ухожу, и вы путываетесь из этой истории, как знаете. А вы полагаете, что можно сохранить хладнокровие в моем положении?» Если то, что вы мне говорите, правда, если он подаст сегодня жалобу в канцелярию прокурора, я пропал. Так я ведь именно об этом вам и толкую. Разве что вы снова прибегнете к помощи вашего очаровательного проведения с голубыми глазами. Это невозможно. Ну, тогда делать нечего. Покоритесь судьбе. Разумеется, это досадно, ведь вексель-то последний. Из-за каких-то жалких двадцати пяти тысяч франков отправиться дышать южным воздухом в Тулон? Это не то, что неловко, а просто глупо, бессмысленно. И как только столь умелый человек, как вы, дал загнать себя в тупик! Господи, что же делать? Что делать? Ведь все, что вы видите тут, Мне больше не принадлежит. У меня нет даже двадцати луидоров. Ну, а ваши друзья? Эх, я уже должен всем, у кого можно было взять в долг. Вы что, считаете меня таким глупцом, который ждал бы до сегодняшнего дня и не обратился бы к ним? Это верно, прошу прощения. Погодите, давайте потолкуем спокойно. Это лучший способ прийти к разумному решению. Только что я хотел объяснить вам, как вас обошел еще больший Лавкач, чем вы. Но вы не захотели меня выслушать. Ладно, говорите, если это чему-нибудь путному послужит. Подведем некоторые итоги. Месяца два назад вы мне сказали, у меня есть на 130 тысяч франков векселей. Все они долгосрочные и из разных банков. Любезный Бодино, отыщите средства, пустите их в оборот. Ладно, говорите дальше не торопите меня. Я попросил у вас разрешения посмотреть эти векселя, и вот не знаю уж, какое смутное чувство подсказало мне, что все эти векселя фальшивые, хотя подделаны они мастерски. Признаюсь, я никогда не подозревал, что вы обладаете столь явным каллиграфическим талантом. Однако, занимаясь судьбой вашего состояния с тех пор, как вы лишились всякого состояния, я знал, что вы совершенно разорены. Ведь через мои руки прошел акт, по которому ваши лошади, экипажи, обстановка, особняка принадлежали отныне Буайе и Эдвардсу. Так что, с моей стороны, не было нескромным весьма удивиться, увидев, что вы обладаете коммерческими векселями на столь внушительную сумму. Ведь так? Избавьте меня от рассказа о своем удивлении и переходите к делу, извольте у меня достаточно опыта или осторожности, чтобы никогда прямо не вмешиваться в дела подобного сорта. А посему я вас направил к третьему человеку, и он, будучи не менее проницателен, чем я, сразу же заподозрил, что вы хотите сыграть с ним дурную шутку. Быть этого не может. Если бы он считал эти векселя подложными, он бы не стал их учитывать. А сколько он вам... Отсчитал наличными за эти векселя на 130 тысяч франков. Наличными я получил 25 тысяч франков, а на остальную сумму он выдал мне другие векселя. И много ли вы получили по ним денег, ни гроша? Вы ведь сами знаете, векселя-то оказались дутые, но ведь пятью тысячами он все-таки рискнул». — Да чего вы еще молоды, милейший Виконт! Вы обещали мне столу идоров комиссионных, и я, разумеется, поостерегся сообщить это третьему лицу об истинном состоянии ваших дел. Он предполагал, что вы еще человек с деньгами, к тому же он знал, что вас боготворит знатная дама, очень богатая, которая никогда не покинет вас в трудную минуту. Так что он почти уверен, что уж свои денежки он всегда вернет хотя бы мировой сделкой. Конечно, он рисковал, без сомнения, рисковал остаться в убытке, но зато он рассчитывал и много заработать, и его расчет оказался верным, ибо третьего дня вы, как миленькие, отсчитали ему сто тысяч франков, чтобы выкупить фальшивый вексель на 58 тысяч, а вчера вручили тридцать тысяч франков за другой такой же вексель. Правда, на сей раз он удовольствовался тем, что получил с вас только сумму, указанную в векселе. Каким образом вы раздобыли вчера эти тридцать тысяч франков? Черт меня побери, если я знаю. Ибо вы у нас человек единственный в своем роде. Так что сами видите, что вы купили последний вексель на 25 тысяч франков Таким образом он получит с вас сто пятьдесят пять тысяч франков за те пять тысяч франков, что он вам первоначально вручил. Вот почему я почел себя вправе сказать, что вас обошел больший ловкач, чем вы сами. Но почему он сказал мне, что этот последний вексель, который он сегодня предъявляет к оплате, пущен им в оборот? Да чтобы вас не спугнуть! Он ведь вам уже раньше говорил, что оба векселя, за исключением того, который был на 58 тысяч франков, пущены им в оборот. Но когда вы заплатили за первый вексель, вчера появился на свет второй, а сегодня третий. Негодяй! Послушайте, один знаменитый правовед сказал, «Каждый за себя». И каждый про себя. Мне очень нравится этот афоризм. Но поговорим хладнокровно. То, как ведет себя птижан, доказывает... Кстати, между нами говоря, я не буду удивлен, если окажется, что, несмотря на свою репутацию человека благочестивого, Жак Ферран с ним вдоль и принимает участие в этой спекуляции. Так вот, его поведение доказывает, повторяю я, что, разохотившись после ваших первых платежей, Птижан спекулирует сейчас на вашем последнем векселе, как он спекулировал на двух предыдущих, ибо он уверен, что друзья не допустят того, чтобы вы предстали перед судом присяжных. Так что вы должны уяснить себе, не слишком ли вы злоупотребили их добротой? И не ободрали ли вы их как липку? Удастся ли вам выжать из них еще малую талику золота? Ибо если через три часа вы не раздобудете двадцать пять тысяч франков, благороднейший виконт, вы окажетесь во строге. Когда вы, наконец, перестанете твердить мне об этом без передышки? Дело в том, что, прислушиваясь к моим словам, вы, быть может, согласитесь попробовать выдернуть еще одно последнее перо из крылышка этой щедрой и великодушной герцогини. Повторяю вам, об этом и думать нельзя. Найти за три часа еще двадцать пять тысяч франков после всех тех жертв, на которые она пошла ради меня, нет. Было бы безумием на это надеяться. Для того, чтобы вам понравиться... Счастливейший из смертных. Можно пойти на все, даже на невозможное. Эх, да она уже и так делала все возможное и невозможное. Попросить у своего мужа сто тысяч франков и получить их. Нет, такого рода чудеса дважды не повторяются. Вот что, любезный Бодино, до сих пор у вас не было оснований на меня жаловаться. Я всегда был щедрым с вами. Попытайтесь получить хотя бы недолгую отсрочку у этого мерзавца, у птижана. Вы ведь знаете, я неизменно нахожу способ вознаградить того, кто мне служит. Покончив с этим окаянным делом, я вступаю на новое поприще, и вас я не обижу. Птижан столь же непоколебим, сколь вы безрассудны. Я безрассуден. Попробуйте-ка лучше вызвать у вашей великодушной подружки сочувствие к вашему ужасному жребию. Какого черта? Расскажите ей прямо и откровенно все, как есть. Не повторяйте опять, что вы стали жертвой мошенников, а признайтесь, что мошенником стали вы сами. Никогда я не признаюсь ей в этом. Позор ужасный, а пользы никакой. Вы предпочитаете, чтобы она завтра узнала обо всем из судебной газеты? В моем распоряжении есть еще три часа. Я могу бежать. А куда вы направитесь без денег? Напротив же, судите сами, выкупив этот последний фальшивый вексель, вы окажетесь в великолепном положении. У вас не останется ничего, кроме долгов. Послушайте». Обещайте мне, что вы еще раз потолкуете с герцогиней. Вы ведь тертый калач. Вы сумеете пробудить к себе сочувствие, несмотря на все ваши проступки. В худшем случае вас станут немного меньше уважать, или уж на худой конец вовсе перестанут уважать, но вылезти из затруднения вам помогут. Послушайте, повторяю, потолкуйте еще разок с вашей прелестной приятельницей а я тем временем побегу к птижану, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выторговать у него час или два отсрочки. Дьявольщина! Мне предстоит испить до дна чашу позора, ступайте же. Желаю удачи, будьте нежны, страстны, очаровательны, а я иду к птижану и буду ждать вас там до трех часов, позднее никак нельзя» ведь канцелярия прокурора закрывается в четыре часа пополудни. С этими словами господин Бодино вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, послышался голос Флористана. С глубоким отчаянием он повторял «Боже мой, боже мой, боже мой». Во время этого разговора, который обнажил перед графом всю низость его сына, а перед госпожой де люсене всю низость человека которого она слепо любила оба они стояли не шевелясь едва дыша подавленные этим ужасным открытием немыслимо передать немое красноречие горестной сцены действующими лицами которой были молодая красавица и старый граф больше уже не оставалось никаких сомнений в том что флористан совершил преступление Протянув руку в направлении кабинета, где находился его сын, старик усмехнулся с горькой иронией и угрожающе посмотрел на госпожу Далюсене, словно желая сказать «Вот человек, ради которого вы забыли всякий стыд, тот, кому вы приносили бесчисленные жертвы, вот тот человек, которого я, по вашим словам, покинул, за что вы меня осуждали». Герцогиня поняла этот немой упрек. Под гнетом стыда она на мгновение опустила голову. Она получила ужасный урок. Затем мало-помалу жестокая тревога, исказившая черты лица госпожи Далесене, уступила место надменному негодованию. Непростительные грехи этой светской женщины искупались, по крайней мере, ее самозабвенной любовью, ее отважной преданностью, ее щедростью и великодушием, открытым ее нравом и ее неумолимым отвращением ко всему низкому, подлому и трусливому. Еще недостаточно молодая, красивая и утонченная, она не испытывала чувства унижения от того, что ее возлюбленный эксплуатировал ее чувства. Но теперь, когда ее любовь к Флористану мгновенно испарилась, Эта высокомерная и решительная женщина не чувствовала по отношению к нему ни ненависти, ни гнева. Мгновенно, без какого-либо постепенного перехода, невыносимое отвращение, ледяное презрение убили ее чувства, прежде такое сильное. Отныне она уже не была возлюбленной, которую недостойно обманул ее возлюбленный. Она вновь превратилась в светскую женщину, которая внезапно обнаружила, что человек ее круга оказался мошенником, совершившим подлог, и потому его следует выгнать вон. Если даже предположить, что какие-либо обстоятельства и могли бы смягчить и как-то извинить бесчестный поступок Флористана, госпожа де Люсене не стала бы принимать их в расчет. По ее мнению, человек, преступивший законы чести, вследствие порочности, увлечения или слабости, больше для нее не существовал. Честь, порядочность были для нее вопросом жизни. Единственное горестное чувство, владевшее герцогиней, было понимание того, какое ужасное впечатление произвело на графа, старого ее друга, столь неожиданное и тяжкое открытие. Вот уже несколько мгновений, Он, казалось, ничего не видит и не слышит. Вперив глаза в портьеру, опустив голову, бессильно уронив руки, он мертвенно побледнел. Время от времени судорожный вздох вздымал его грудь. Такое оцепенение у человека решительного и энергического было более страшно, нежели самый яростный взрыв гнева. Госпожа де Люсене С тревогой наблюдала за ним. — Мужайтесь, друг мой, — сказала она графу тихим голосом. — Ради вас, ради меня самой, ради этого человека. Я знаю, как мне следует теперь поступить. Старик пристально посмотрел на нее. Затем, словно выведенный из своей оцепенелости сильным потрясением, он вскинул голову, На его лице появилось угрожающее выражение, и, забыв, что сын может услышать его, он воскликнул, «И я тоже знаю, как мне надлежит поступить ради вас, ради себя самого и ради этого человека». «Да кто это там?» — раздался удивленный голос флористана Госпожа делюсене боясь встретиться с Виконтом, исчезла в маленькой потайной двери и поспешно сбежала по укрытой от посторонних глаз лестнице. Лорестан, все еще продолжая вопрошать, кто находится в гостиной, и, не получая ответа, откинул портьеру и вошел туда. И оказался с глазу на глаз с графом. Длинная белая борода настолько изменила облик господина де Сен-Реми. Он был так бедно одет, что сын, не видавший отца уже несколько лет, сперва не узнал его. Подойдя к графу, он спросил с угрожающим видом, что вы тут делаете? Кто вы такой? Я муж этой женщины, — отвечал господин де Сен-Реми, указывая на портрет покойной графини. — Отец! — в страхе воскликнул Флорестан, отпрянув. Он вспомнил лицо графа, чьи черты уже давно позабыл. Стоя с грозным видом, пылающим от гнева взглядом, покрасневшим от негодования челом, отбросив назад свои белоснежные волосы, Скрестив руки на груди, граф подавлял, буквально испепелял своего сына, а тот, опустив голову, не решался поднять глаза. Однако господин де сен реми по какой-то тайной причине сделал над собой невероятные усилия, чтобы сохранить самообладание и не выдать владевший им гнев. — Отец, — повторил Флористан дрожащим голосом, — вы все время были здесь? Да, я был здесь. И все слышали? До последнего слова. Горестно воскликнул Виконт, закрывая лицо руками. Наступило короткое молчание. Флористан, сначала до удивленный и огорченный неожиданным появлением отца, уже вскоре подумал, как человек предприимчивый, о той пользе, какую он может извлечь из столь невероятного стечения обстоятельств. «Еще не все потеряно», — сказал он себе. «Появление моего отца — это перст судьбы. Он теперь знает все и не захочет, чтобы его имя было опозорено. Он человек небогатый, но уж двадцать пять тысяч франков у него, конечно, найдутся». Поведем игру осторожно, проявим ловкость, изобразим порыв отчаяния, глубокое волнение, тогда можно будет оставить в покое герцогиню, а я буду спасен. Затем придав чертам своего очаровательного лица, выражение глубокой печали и уныния, выдавив из глаз слезы раскаяния, придав своему голосу дрожащие нотки, Он самым патетическим тоном воскликнул, в отчаянии ломая руки. — Ах, отец, я до того несчастен. Увидеть вас после стольких лет разлуки, в такую минуту, разумеется, я кажусь вам виновным, таким виновным, но соблаговолите выслушать меня, умоляю вас, позвольте мне не оправдаться перед вами, но хотя бы объяснить мое поведение, согласны ли вы на это, отец? Граф де Сен-Реми, не ответил ни слова. Лицо его оставалось бесстрастным. Он опустился в кресло, на спинку которого перед тем опирался, и, сидя в нем, подпирая ладонью подбородок, молча смотрел на своего сына. Если бы Флорестан знал причины, переполнявшие душу его отца ненавистью, яростью и жаждой мести, то, испуганный наружным спокойствием графа, Он, без сомнения, не сделал бы попытки обмануть отца, как обманывали простака Жеронта».